Глава 53. Карим полусидел-полулежал на диване в гостиной, водрузив себе на колени ноутбук, и курил. За открытым нараспашку окном чернела ночь, доносился шум дождя и редкие звуки шин, проезжающих где-то вдалеке автомобилей. Комнату заполнял свежий прохладный воздух, перебивая терпкий табачный дым тлеющей сигареты. Скользя сосредоточенным взглядом по монитору, мужчина периодически обновлял страницу — но на экране упрямо ничего не менялось, и это заставляло Сашу нервничать все сильнее. Сутки, отведенные Настиному мужу на перевод бабла, истекали ровно через два часа, а счета по-прежнему были пусты, что было плохо, очень плохо. Не то чтобы Саше не хотелось переломать кости этому блюдку за Настю, хотелось и даже очень, Аренда того дома с подвалом на отшибе, что так удачно нашел Серега, была проплачена до конца месяца именно с этой целью. Туда Карим и собирался привести Березуцкого для беседы по душам, в случае, если тот не поведется на провокацию с записью. Да только Настя, если узнает об этом, никогда не простит. Он все же отец ее ребенка. И как не паршиво признавать, права она». Да гнида Шумилова, этому трусливому коррупционеру со всеми его грехами, один хрен, как до звезды. Но что же теперь, из-за его никчемной жизни просрать свою? Карим прекрасно понимал, что если не выполнит обещанное Сумранову, это конец. Придется всю жизнь пахать на него или прятаться, а это хуже некуда. Уж лучше сразу сдохнуть. Да и вряд ли получится прятаться. Сыч Карима сам лично и завалит при таком раскладе. Вспомнив выражение лица друга, когда рассказал ему об изменениях в плане, Саша невольно усмехнулся. серёга реально в осадок выпал. Как он крыл Сашу матом. Называл конченным придурком, камикадзе, ослом. Оскорбления сыпались из его рта, как из рога изобилия. А Карим ему даже не все к ни разу, хоть и очень хотелось. Но Сыч по большому счету был прав. Надо быть конченным ослом, чтобы так рисковать. Да только Кариму позарез нужно, чтобы и волки остались сыты, и овцы целы. При условии, что овца действительно овца, и додумается своими зачатками мозгов, что лучше вернуть бабки по-хорошему. Но надежда на это таяла с каждой уходящей минутой. Позади послышались мягкие шаги. Карим затушил сигарету и обернулся. Настя проснулась, спускалась по лестнице босая, слегка растрепанная в его футболке. Последние сутки они практически не выбирались из постели, а от одного взгляда на ее фигуру член снова ожил в штанах, такая красивая. Подошла к нему сзади, обняла, поцеловала, заглянула через плечо в монитор. Пахло от нее бомбически. Завел руку назад, обнял за шею, погладил. — Почему не спишь? — она ответила не сразу. Разомкнула объятия, обошла диван и встала напротив. Руки на груди скрестила, слегка нахмурилась. — А ты? — спросила, стараясь придать голосу беззаботный тон, но Карим видел ее насквозь. Настя переживала не меньше, чем он сам. — Я скоро. Закончу дела и приду к тебе. — ободряюще улыбнулся ей. Настя нахмурилась еще сильнее, нервно покусывая губы. — Он так и не перевел деньги, да? Саша вздохнул. Убрал ноутбук в сторону, взял ее за руку, притянул к себе. Усадил на колени, обнял, поцеловал в макушку. Она была такой теплой, даже горячей, и мягкой, податливой, нереально пахла. Все та же его добрая девочка с большим сердцем. Только пять лет назад она переживала за бездомную собаку со щенками, а теперь за тварь, куда менее достойную жизни. Хотя у этой твари было еще почти два часа, чтобы свою никчемную жизнь спасти. Саша сжал Настю крепче в своих руках, зарылся носом в ее мягкие пушистые волосы. Какая же она хорошая, его девочка! Такая чувствительная, такая красивая. Самая красивая девушка на земле. Но не за красоту Карим любил ее, и не за доброту. Хоть и восхищался этим ее качеством, любил он ее за другое. А точнее, ни за что, просто любил. Даже когда думал, что она предала его, любил. Был уверен, что это невзаимно, и все равно любил. Каждую минуту своей жизни. Просто потому, что она — это она. Его чувства не имели никакого логического объяснения. Он готов был убить за нее. И сдохнуть сам. Даже когда она была чужой женой, а он понятия не имел об истинном положении вещей. «Маленькая моя». Саша запустил пальцы в ее волосы, принялся нежно поглаживать кожу головы. Я сделал все, что мог. Саш, она так пронзительно посмотрела на него, что в груди защемила. А что, если мы всего не знаем? Может, у него вообще нет этих денег? Может, его правда подставили? Но даже если нет, даже если он сам во всем виноват, Саш, нельзя ведь так. Да не трону я его, соврал, не моргнув глазом. Но внутри всё так и горело от необходимости лгать ей. И в то же время Карим понимал, что другого выхода нет. Говорить ей правду слишком жестоко. Настя удивлённо захлопала глазами. «Но ведь ты говорил, что...» «Я помню, что говорил», — раздражённо перебил он. «Если твой муж не вернёт деньги, я умываю руки. Но его всё равно найдут. Люди, которых он кинул, никого не прощают». «Я не желаю ему зла». Но если это все же произойдет, для меня главное знать, что ты не будешь иметь к этому отношения. — Не буду, — покачал головой Карим. — Пообещай мне. — Обещаю. Она с облегчением выдохнула и изо всех сил обняла. Прижалась к его груди, маленькая, уязвимая. Карим продолжал нежно поглаживать ее по голове, а сам стиснул зубы от злости и собственного бессилия в этой тупиковой ситуации. Как он так легко пошел у Насти на поводу? Все было проще, когда не нужно было считаться с ее желаниями. Но теперь Саша просто не мог по-другому, и сама мысль о том, что придется обманывать ее до конца дней, была ему отвратительна. Он не может сдержать слово, если только не пойдет в рабство к Сумранову. Но тогда их жизнь никогда не будет нормальной. До конца своих дней он будет в криминале, а Настя под прицелом гарантом его верности криминальному авторитету. Нужна ли ей такая жизнь? Ради нее Саша был готов на всё, но ее защита была главным приоритетом. Они обнимались до самого рассвета. Настя так и задремала у него на руках. Саше же была не до из-за тяжелых мыслей. Надежда на благополучный исход таяла с каждой секундой, а потом и вовсе умерла. За окном было уже светло и в этот самый момент ноутбук тихонько брякнул, а потом еще раз, и еще. Аккуратно, чтобы не разбудить девушку, Саша притянул гаджет к себе, бросил взгляд на экран и не поверил своим глазам. На всех трех счетах красовались семизначные суммы. Часы в нижнем углу монитора говорили, что время, отведенное Березуцкому на спасение бывшей жены, истекало через шесть минут. Губы Карима сами собой расползлись в довольной улыбке. Все-таки повелся сукин сын. В самые последние минуты, но он сделал это. И сразу так легко стало на душе, груз с плеч свалился. Наконец Фортуна улыбнулась Саше. Значит, этот олень будет жить. И неважно, что заставило его принять это решение. И даже плевать, что он тянул до последних минут. Главное, теперь не придется наматывать на кулак его кишки. Врать Насте, тащить потом всю жизнь на себе этот грех. Карим запрокинул голову назад, крепче прижимая к себе спящую девушку. Улыбка на его губах стала шире. Но расслабляться было рано. Предстояло решить еще один не менее сложный вопрос. Саша опустил взгляд на расслабленное лицо любимой, ласково провел пальцами по ее щеке, оставил нежный поцелуй в уголке губ. «Просыпайся, малыш!» Мы возвращаемся домой.